Петербургское общество взаимного кредита, обобранное кассиром Бретнёвым, Киевский банк, разворованный своими жедами Сиони, Либергом и Шмулевичем, банки Тульский, Орловский и прочие и прочие. О богольном воровстве, которому подвергается общественный казённый сундук, приходилось слышать и читать чуть не каждый день. Там подкопались под казначейство, здесь вытащили деньги из окружного суда, тут из городской думы, тут из земской управы, там из духовной консистории. Одновременно с этим шли и крупные святотатства, ограбления церквей, икон. На Святой неделе в Петербурге, в Исаакиевском соборе, обнаружено похищение бриллиантов с иконы Богоматери. на 4 тысячи рублей. А в Одесском соборе, в самый день Пасхи, украдена архиерейская митра с драгоценными каменьями, прямо с престола, сейчас же по окончании литургии. Следы многих таких покраш обнаруживались потом у еврейских ювелиров, закладчиков и кабатчиков. И замечательно, что мотивами всех этих бесшабашных истечений являлись не бедность, не нужда, а самое пустое отщеславие, минутные прихоти, жажда безумной роскоши, утончённых оргий и разврата. Даже либеральная печать, при всём её предубеждении против отцов, и та сознавалась, что при наших отцах мы что-то не запомним. подобных колоссальных краш. Что мы очевидно развитие, образование наших отцов, но из этого выходит только то, что куши наших краш достигли колоссальных размеров. Даже из дел благотворительности ухитрялись люди делать себе выгодные гешефты. Так, Белостокские суконные фабриканты, сделав пожертвование в пользу Красного креста, через неделю или две подняли на 20% цены на свои товары. И таким образом свои грошовые, сравнительно с их торговыми оборотами и барышами, пожертвования переложили с избытками не только на своих потребителей, но и на рабочих, уменьшив последним за дельную плату. Но тут, впрочем, удивляться нечему, так как все эти фабриканты или евреи, или немцы. Все это были вести из Отечества. Но и свои тыловые известия оказывались не лучше. У одного интенданта бурный ветер уносит 5000 четвертей муки, по 10 рублей за четверть. У другого исчезает по причине порчи склад сена в 300 тысяч пудов, в таком пункте, где его совсем не было нужно. А уж о присловутом товариществе нечего и говорить. Оно поставляло овёс зеленее сушёного горошка, хлеб совершенно сырой, сухари буквально наполовину с землёй, муку с 10% рожков, с паренья, спирт в 32 градуса крепости и так далее. 17 мая в Одессу прибыл целый груз таких образцов. тщательно упакованные и опечатанный для экспертизы следственную комиссию. Собраны были все эти вещественные доказательства в 15 пунктах складов и запасов в Румынии. Одновременно с этим взялись и за специально сухарные дела. Но тут на первых же порах явилась и некоторая препона. В Бухаресте Сгорела сухарная фабрика Власова изенбека вследствие умышленного поджога, а там пошли и другие всякого рода препоны. После движения нашей армии за Балканы приготовление ржаных сухарей было передано крупным товариществам, прикрывавшимся громкими именами: Шереметьев, Абаленский и Кабаранов, Данилевский и Ка посохов и ка. Евреи по наружности тут уже не было видно, кроме как в числе мелких агентов.